«Приехали», — сказал Славка Кулеш, подруливая к мраморной завалинке. «Я, знаешь, сам чуть не заснул. Чуток все же перебрали. Будь у меня рессоры получше, обязательно заснул бы. Завтра голова будет свинцовая», — мрачно предрек Вадим. «С утра перышком не поводишь, это верно», — согласился Славка. «Ты, кстати, книжку собрал, — «Через неделю закончу», — сказал Вадим Соловьев. «Но я к тебе деньков через десять загляну», — сказал Славка Кулеш. «Будь». Книжку зарезали. Надеющийся на то, что произошло недоразумение, и все же уверенный в обратном Вадим Соловьев поехал в Тель-Авив по адресу, указанному в отказном письме. На двухэтажном особнячке на зеленой улочке пророка Иеремиягу значилась «Комиссия по литературе». Вадима приняла толстая тетка в просторном арабском платье с тяжелыми серьгами в длинных и пухлых мочках ушей со множеством золотых цепей и цепочек вокруг короткой сильной шеи. «Так это вы, Соловьев Вадим, из кфхар с трудом находя русские слова, сказала тетка. «Ну?» «Вот тут написано», — расправляя письмо, сказал Вадим, «что мне отказано в издании книги. Но ведь Союз писателей рекомендовал, и потом мне сказали в Нью-Йорке...» «Ждите», — сказала тетка, и, повернувшись вместе со стулом на колесиках к железному шкафу, принялась рыться в груди папок, положенных одна на другую. «Вот, Соловьев Вадим. Ну...» «Вот я и говорю», — леденее от этого «ну», — сказал Вадим. «Может, это просто ошибка? Ведь союз решаем мы, а не союз писателей», — ровным голосом объяснила тетка. «Вам отказано в безвозвратной суде». Она постукала по папке короткими круглыми пальцами. «Но почему? Ведь должна быть какая-то причина». Вадиму не хотелось говорить с этой теткой о своей прозе. «Ждите!» — недовольно сказала тетка и, надев очки, взялась листать и читать какие-то бумажки из папки. Вадим ждал. После уличной жары ему была зябка в холодном ветре кондиционера. Надо было взять с собой Славку Кулеша, он бы обрезал этой гнусной тетке ее «ну». «В вашей рукописи нет еврейской темы», — сняв очки, сказала тетка. «Нам это неинтересно». В России вы писали про русских. Теперь вы приехали в еврейскую страну, и нас тут интересует еврейская тема. Она взглянула на Вадима Соловьева. Все ли ему понятно? Вадим глядел на свою рукопись, молчал, обдумывая услышанное. — Ну, кого это здесь может интересовать? Тетка брякнула по титульному листу рукописи пухлой ладошкой. «Вот, рецензент пишет, что у вас тут даже ни одного еврейского имени нет». «Да, правда. Нет еврейских имен. Значит, нет никакой ошибки. Книга не выйдет». «Да, правда». Потирая пальцами переносицу, медленно сказал Вадим Соловьев. «Это не про евреев. Это просто про людей. А какая, собственно, разница?» Что брезгливо поморщившись, спросила тетка. «Какая еще разница?» «Да». «Какая?» — повторил Вадим Соловьев. «Не все ли равно, о ком пишет писатель? О евреях? О русских? От этого вещь ни хуже не станет, ни лучше. А если б я о евреях написал, вы меня напечатали бы?» «Да», — сказала тетка, — «я же вам объяснила». «А если бы марсианах?» — спросил Вадим Соловьев. «Слушайте, до свидания!» — сказала тетка, отъезжая от стола на своем стуле. «Но это же бред! Глупость!» — сказал Вадим Соловьев. «У вас же тут на доме написано «Комиссия по литературе». Евреи и русские, какое это имеет отношение к литературе? Я ведь не только для евреев пишу. Каждый может взять книгу и прочитать. Ведь это какой-то литературный расизм. «Ужас!» «Ну-ну!» — сказала тетка и погрозила Вадиму пальцем. «Вы можете сами напечатать вашу книжку на ваши собственные деньги. Это нас не касается. Но давать вам деньги или не давать — это наше дело. Напишите другую книжку, и если там будет что-нибудь про евреев, мы, может быть, напечатаем. У вас есть профессия?» «Я писатель», злобно прищурившись, Вадим взглянул на тетку, а потом потянул к себе папку с рукописью. «Это не профессия», – пожала широкими плечами тетка. «Я, например, 20 лет была педикюршей, и это профессия. Теперь я государственное служащее. Это тоже профессия». «Да, я вижу», – подымаясь, сказал Вадим Соловьев. «До свидания», – сказала тетка. «Напишите что-нибудь еще, приходите, мы почитаем». С папкой под мышкой Вадим Соловьев плелся по улице Пророка и ремиягу Жара улицы как бы уже не была жарой солнца и природы, как будто улицу с ее желтыми домами и пыльными деревьями поместили в духовку электрической печи и зажгли там лампочку. Вадим плелся, не выбирая направления, без интереса глядя на дома, вывески лавок и редких встречных людей» он обрывочно, перетасованно вспоминал Рим и Париж, Нью-Йорк и Вену, и в самом конце уходящей вдаль и сужающейся картины в неясном тупичке брежели две милые, кажущиеся отсюда, из этой адской духовки родными, фигуры — мыша и Захар. Хотелось, выйдя из пекла, позвонить в дверь их квартиры, пройти в кухню, сесть за квадратный стол под клетчатой скатеркой — Еще хотелось спуститься по сладко-вонючей лестнице в расстрельный подвал конуры, и чтоб там никого не было, ни Тани, ни Наташи, и вытянуться на пролеженной в буграх тахте? Впрочем, нет. Хорошо бы спуститься в конуру и обнаружить там мышу. И Захара». Мыша молча сидит на табуретке и смотрит на вытянувшегося на тахте Вадима, и между ними, чуть в стороне, стол и на нем пишущая машинка, прикрытая лиром махровым полотенцем от пыли. Хорошо бы, хорошо бы уехать куда-нибудь, ну хотя бы в Иерусалим, от этой раскаленной улицы, от омерзительной тетки. Другой город, другой мир». Новый, с нехоженными улицами, со скамейками, на которых можно сидеть или спать. Одни говорят, что Иерусалим — зеленый город, другие, что Божий. А Тель-Авив — город зарезанной книги. Здесь все кончено в Тель-Авиве, пора двигать отсюда. Не все ли равно куда? Все говорят, что в Иерусалиме не так жарко. Можно, конечно, найти Славку кулиша рассказать ему. Можно, но не сейчас. Потом когда-нибудь. Завтра. Или через неделю. Но что про заик Соловьев может рассказать про зайку Кулишу о разговоре с теткой? Ведь это ни один нормальный человек не поймет. Это невозможно понять. Правда, у Славки в болоте есть что-то про евреев. Получается, что весь мир застроен клетками. И в одной клетке сидят евреи в другой — русские, в третьи — американцы или татары, и каждому писателю отведена одна единственная клетка, и нельзя писать о другой. Так, навесив замки на клетке, решила тетка, и Славка Кулеш ничего с этим не сможет поделать. Невыбранное направление — тоже выбор. Ты выбрал идти без цели, куда глаза глядят. Очутившись в зловодных переулках вокруг центральной автобусной станции, Вадим Соловьев жалостливо себя похвалил. «Молодец, Вадик! Твои ноги привели тебя куда надо, и теперь мы едем в Иерусалим». Дорога на Иерусалим шла вначале равниной. Из окна автобуса видны были аккуратные домики поселков и ферм, в брызгах дождевальных установок семицветно светились радуги. Ничто не говорило Вадиму Соловьеву о том, что в этих домах живут, по этим полям под радугами ползают евреи, а не какие-нибудь другие люди, на паспортах которых напечатан золотом не семисвешник, а австралийский кенгуру или американский орел. И если написать о жизни Поля и его плодов... И о том вон трактористе, который, может, только что раздавил колесом своего трактора птичник ездо, и ему вдруг вспомнился с болью его маленький сын, выбежавший в позапрошлом году вот на эту самую дорогу и раздавленный грузовиком. Так ведь это может получиться совсем и не еврейский рассказ, даже если он будет написан справа налево красивыми еврейскими буквами. Минут через сорок дорога пошла в гору. Поля сменились садами и дикими зарослями по склонам холмов. Каменные древние террасы линовали эти холмы, и приходилось думать о давным-давно, тысячу или две тысячи лет тому назад, умерших людях, ходивших по этим плодородным язычкам земли с лопатами и тяпками, и трудно, невозможно было соединить родством бабушку, убитую немцами, бабьям Еру под Киевом, и этих загоревших дочерно-земледельцев в белых, наверное, балахонах. Иерусалим начался не с пригородов. Просто шоссе вошло в город и стало улицей. Как будто отворили дверь из пустой нежилой комнаты в обжитую, живую, оклеенную желтыми обоями с голубым потолком. Люди с деловым видом шли по Иерусалиму, и Вадим Соловьев, выйдя из автобуса, пошел вместе с ними. Он шел долго, и ходьба не надоедала ему, потому что он сам не знал, куда идет. Цель таким образом не приближалась, ибо ее не было вовсе, и Вадим Соловьев не мог чувством воскликнуть про себя. «Ах, черт, как еще далеко!» Или «Вот уже всего две улицы осталось, три перекрестка». Ни к чему намеченному не направляясь, но и не вознамерившись, Прогуливаться просто так, для собственного удовольствия, Вадим Соловьев как бы шагал на месте, поочередно поднимая и опуская ноги. Какие-никакие переживания, связанные у ходоков с приближением или удалением от чего бы то ни было, и сколько-нибудь волнительные для них, были совершенно чужды Вадиму. Результатом его движения могла быть только усталость, и тогда следовало бы присесть на лавочку, если бы она случилась по пути. Шагая мимо домов, деревьев и кустов, полисадников и скверов, Вадим Соловьев размышлял. «Вот Божий город, куда меня затащила чертова судьба. Не окажись я евреем по материнской линии, едва ли бы я сюда попал. А ведь сколько людей мечтают поглядеть на стену плача, на знаменитую мечеть» и на улицу, по которой Христа гнали на казнь? Если бы сегодня не зарезали мою книгу, я, наверное, первым делом пошел бы туда, где все это расположено, и, наверное, благодарил бы Бога за то, что вот книжка моя выйдет. Но книжка зарезана, и я не хочу жаловаться Богу, потому что это бессмысленно, как, впрочем, и благодарить Его. Книжка, значит, мне дороже всех стен, мечети и улиц вместе взятых, Она впереди всего на первом месте. Куда было бы лучше, если бы люди писали и читали книжки вместо того, чтобы убивать друг друга во имя стены, мечети и улицы. Но люди убивали и убивают, и при этом они еще твердят, что это угодно Богу. Так почему же тогда не восстановить человеческие жертвоприношения? И вот на этом, скажем, газоне... Каждое первое число каждого месяца не вспарывать кому-нибудь брюхо каменным ножом или делать укол цианистого калия. Двенадцать человек в год. Столько, сколько гибнет здесь каждую неделю в автомобильных катастрофах. Зеленый газон. Играет струнный оркестр возле каменного лобного места. Ангельскими голосами поет хор детей. Поэты читают свои стихи народу и жертве, сидящей на возвышении на складном парусиновом стульчике. Представленное было настолько зримым, что Вадиму Соловьеву захотелось опуститься на этот самый стульчик, послушать поэтов и детей, а потом подставить руку под шприц с санистым калием. Он огляделся. Лавочек нигде не было, а газон остался позади, и не хотелось туда возвращаться. Зато в нескольких метрах от остановившегося Вадима Золотисто светился вход в маленькую синагогу. Синагога простотой формы напоминала сарай, и, судя по кладке камней, была древней постройки. Хорошо бы немного отдохнуть в уголке, в этом толстостенном доме, открытом для каждого желающего туда войти. И Вадим Соловьев решил, шагнул и вошел. По обе стороны от входа тянулась узкая каменная скамья. Вадим сел на нее. После пронзительного света улицы непросто было разглядеть убранство комнаты и картины позади высокого деревянного шкафа. Да Вадим и не успел. К нему, мягко ступая, подошел неряшливо и бедно, но чисто одетый старик, протянул ему черную бумажную чеплашку и опустился рядом с ним на скамью. Надев чеплашку, Вадим обернулся к старику но тот, как видно, не желал начинать разговор, и не этого ради подсел к Вадиму. Щурясь и напрягая зрение, Вадим Соловьев различил в глубине комнаты у противоположной стены длинный, грубо и крепко сколоченный стол, за которым сидела человек 8 или девять средних лет и пожилые, но не вовсе ветхие старики. Во главе стола чуть выше других – Сидел мужчина лет 65, не более, в дешевом сером пиджачке, в белой, низко расстегнутой на груди рубашке и мятой, давно потерявшей форму то ли темно-серой, то ли выгоревшей черной шляпе с темным круглым следом от ленты вокруг тульи. Этот человек, плавно взмахивая руками, читал что-то по истрепанной толстой книге и, судя по интонации, задавал вопросы своим слушателям. Он не был похож ни на раввина, этот человек, ни на ученого. «Кто это?» — повернувшись к молчаливому старику на скамье, спросил Вадим Соловьев и движением головы указал на сидевшего во главе стола. И почти не удивился, услышав в ответ по-русски «А разве ты не знаешь? Это синагога великого каббалиста Рабби Абуаба, Абу, а это сам Рабби учит своих учеников». Сюда приходят учиться люди со всего света. Вон тот, рядом с рабби в сатиновых штанах, это Курт. Он недавно перешел в еврейство. Но ведь все раввины ходят в лапсердаках, поделился со стариком Вадим Соловьев. А этот? «Рабби Абуаб не сидит с раввинами за одним столом», перебил Вадима старик. «Раввины обходят синагогу Рабби Абуаба стороной. Сюда идут те, кто хотят учиться мудрости, а не букве. — А вы тоже ученик? — спросил Вадим Соловьев. — Нет, — сказал старик, — но я хочу им стать. На фанерной тумбочке закипел электрический чайник, и старик достал из ящика поднос, стаканы и кулечек с коржиками, посыпанными сахарным песком. Спора заварив чай, старик разлил его по стаканам, и, держа поднос на вытянутых руках, пошел к столу. Не прерывая учения и разговора, Рабби и его ученики разобрали стакан из подноса, и каждому пришлось по сахарному коржику. «Он тебя зовет», — сказал старик, вернувшись с пустым подносом. «Пошли». «Меня?» — удивился Вадим Соловьев, а ноги сами подняли его со скамьи. Они подошли к столу, и Вадим увидел лицо Рабби Абуаба. Серо-седые, спутанные, не знающие гребня волосы выбивались из-под сдвинутого на затылок колпака шляпы и закрывали верх высокого прямого лба. Густо-синие глаза Рабби глядели не грустно и не скорбно, как у еврея, отягощенного многими знаниями, а радостно и чуть смешливо. В своем рваном пиджачке и ветхой чистой рубашке он был похож на пророка или на свободного художника. Отложив книгу, Рабий сказал что-то раскатистой скороговоркой и поманил Вадима Соловьева подойти поближе. «Он хочет благословить тебя», — перевел старик. «Но я не верю в Бога», — виновато сказал Вадим. Удовлетворенно покачивая головой, Раби выслушал перевод старика. «Но зато я верю в Бога», — сказал Рабби. «Этого вполне достаточно, ведь я хочу тебя благословить, а не ты меня. Дай же мне сделать богоугодное дело». Вадим подошел, и Рабби Абааб легко опустил руки на его голову. «Бог не ищет человека», — сказал Рабби Абааб. «Человек ищет Бога. Ты не нужен Богу. Бог нужен тебе, мальчик. Ты попал в беду сегодня» и все, во что ты хотел верить, разрушилось. Но для того, чтобы восстановить в душе разрушенное, не нужно ни камней, ни денег. Завтра ты поймешь это, и твоя дорога к самому себе, и будет дорогой к Богу. Теперь иди, и прежде чем спросить почему, подумай, нужен ли тебе ответ, и не лучше ли совсем обойтись без ответа. Вечером этого дня Вадим Соловьев позвонил Славке Кулешу, — Слушай, — сказал Вадим, — я в Иерусалиме. — Почему, да какая разница? Слушай, со мной что-то случилось невозможное. Я видел пророка, настоящего пророка. — Ну, потом расскажешь, — сказал Славка Кулиш. — Тут, знаешь, тебе на Союз письмо пришло из Вены. — Это от моих друзей, — сказал Вадим. — Я тебе о них рассказывал. — Знаешь что, прочти мне, если тебе не трудно. — Ладно, — сказал Славка, — сейчас прочту. — Вадим... «Месяц тому назад я похоронила Захара».